Глава четырнадцатая. Лилиана Лилиана вышла из кареты вслед за родителями, с трудом переставляя ноги. Луна освещала дорогу. Улицы не настолько многолюдны, как днем, и это радовало. Они остановились у подъездной дорожки к ко дворцу услуги уже доставали сундуки с одеждой. Лилиана... Она повернула голову и увидела Аннет, бегущую к ней. Лилиана улыбнулась, на глаза навернулись слезы кинулась к сестре. Последний раз они виделись перед отъездом Лильяны в северную пустошь. Аннет, заревисто смеялась, поцеловала в обе щеки младшую сестру. — Я вас ждала еще вчера. Дамиан обнял Аннет и ощупал пальцами лицо старшей дочери, словно он на какое-то время лишился зрения и внезапно прозрел. Аннет растерялась. Она не знала, что тело ванца еще совсем недавно владело зло. Может, и догадывалась, но отказывалась в это верить. Анет испуганно смотрела на отца, но комментировать его странное поведение не стала. Сильвия целовала Аннет и пошатнулась. Анет побледнела и крепче обняла мать. Гектор, муж Аннет, подошел с дворецким в королевской ливреей и слугами в разноцветных одеяниях. Две служанки подхватили королеву с обеих сторон и помогли ей дойти до покоя. Лилиана крутила головой в разные стороны. Перуе до того все необычно, что у нее дух захватывало. Обстановка в другом королевстве отвлекала от мысли о Гайдаре и таяре. Причудливые кусты в виде диких животных, слуги в разноцветных платьях, и вместо холмов, водопадов и лесов, к которым она так привыкла, теснились друг к другу дома с однотипными черепичными крышами. Мирьям сидела на плече, смотрела на дома своими янтарными глазами и стала переступать с ноги на ногу. Сова нервничала. И стала не по себе. Елена почувствовала это по их связи. Лилиана прикоснулась пальцами к голове Мирьям. «Что случилось? Что тебя беспокоит?» Мирьям повернулась в сторону домов. Они, словно грибные шапки, закрывали одинокие улицы. Домов так много, что казалось, им нет ни конца, ни края. Сова повернулась к Лилиане и мигнула. Лилиана поняла, что Мирьям здесь не нравится. Причины принцесса не знала, но сова определенно тянула в сторону нескончаемых домов. Лилиана печально вздохнула. В это тяжелое для нее время Мирьям ей особенно нужна, но ничего поделать с собой не могла. — Хорошо. Если тебе спокойнее в другом месте, я не стану тебя удерживать. Лети, Мирьям, но обязательно возвращайся ко мне. Сова мигнула, взлетела с печали Лилианы и полетела в сторону домов. Лилиана проводила ее печальным взглядом. Она вошла во дворец, и все мысли вылетели из головы. Повсюду расписные стены с ветереватыми узорами, парча и бархат. Цвета зеленый, желтый и песочный. На стенах развешаны трофеи в виде оленей рогов Лилиана сбилась со счета, сколько их здесь. Гектор обожал охоту, впрочем, как и Гайдер. При воспоминаниях о муже сердце защемило в груди. Только сейчас Лилиана обратила внимание на одежду, в которой стояла Аннет. Малиновую тунику с золотистой тесьмой и светлые штаны. На шее висел темно-синий медальон, которого Лилиана раньше не видела. Принц Гектор, одетый в черную тунику и белые штаны, заправленные в высокие сапоги, стоял на нижней ступеньке винтовой лестницы и разговаривал с королем Дамианом. Ни единого украшения, подтверждающего высокое положение принца, его вполне можно принять за просто людина. придворных и служанок след простыл. Стены увешаны траурными лентами, а над ним висят два портрета короля Гарольда, отца Гектора и его матери Лирии. Король с королевой пропали пять месяцев назад, и никто не знал, что с ними случилось. Гвардейцы прошерстили все дома, лиса, но вместо этого находили какие-то бесплотные черные тени. Гектор отказался верить в смерть родителей, но факт был налицо. Пропало одиннадцать человек, включая короля и королеву, а карету нашли в море. Ужин для Лилианы тянулся мучительно долго. Она прибыла в с определенной целью, и лишняя болтовня стояла на последнем месте. Лилиана косилась на жареных голубей с брусникой, на запеченную перепелку в пряных травах и на форель с аппетитной корочкой, но смотрела лишь на черную щербину в столе. Аннет тревожно смотрела на сестру и нутром чуяла, что случилось что-то страшное. Лилиана встала из-за стола, извинилась, сославшись на плохое самочувствие и на ПС, в гостевые покои. Она не успела дойти до двери, как ее догнала Анет. Сестра обладала молниеносной скоростью. — Может, расскажешь мне, что случилось? — спросила Аннет. Лилиана кивнула. Из коридора послышался детский плач. — О, как кстати! Я тебя еще не познакомила кое с кем! — подмигнула Аннет. В коридоре мелькнула служанка в ярком платье цвета солнца. На руках непосредливо крутилась озареванная девчушка. Лилиану кинула в дрожь. Материнский инстинкт завопил во всю мощь. Лилиана потянулась руками к малышке, девочка приняла в ответ свои ручонки. Энни, познакомься с своей тетей, сказала Анет, улыбка расплылась на ее лице. Это твоя племяшка, Лилиана. Лилиана смотрела в карие глаза, точь, -в точь как у Гектора и Аннет, темные кудряшки и пухлые щечки. Малышка выглядела старше своих десяти месяцев. Она перестала плакать и рассматривала Лилиану с интересом. Потянулась ручонками к белоснежным волосам. Лилиана не отклонилась. Девочка перебирала между пальцами локоны и резко потянула за волосы. Лилиана поморщилась и осторожно вытащила волосы из цепкой хватки малышки. Время словно остановилось. Лиана корчила и страшные и смешные гримасы, и девочка заливисто смеялась. Этот смех, словно теплый покрывал его морозную ночь, обвалкивал душу теплотой, душу, в которой зияла пустота. Как в старые времена сестры развались на кровати в гостевых покоях. Комната в светло-желтых тонах, на полу стояли горшки с цветами. Энни прыгала на матери и издавала смешные звуки. Аннет покормила грудью дочь, поцеловала в лоб и передала служанке. Сестры остались вдвоем. Лилиана рассказала сестре о дворце, об Оскаре и Затоглавых холмах, о живом источнике и, главной о Керании, Ком встал в горле, когда она рассказывала про Гайдера и Таяру. Временами она утирала руками слезы, текущие по лицу. Аннет с ужасом смотрела на нее и сжимала руку сестры. «О боже! Поверить не могу!» Знаешь, я до последнего отказывалась верить, что с отцом что-то не так, а теперь и Гайдар. Лил, я не знаю, что тебе сказать, это просто ужасно. Лилиана печально вздохнула, в глазах блестели слезы. Ани, мне нужна твоя помощь. Она напряглась, что ты задумала. Ничего, просто отведи меня к ведуньям, ты должна знать хоть кого-то в Перуэ. на уроках нам часто рассказывал про них, помнишь? «Пируя к целителям и ведуням, относятся с почтением и уважением. Я тебя очень прошу, отведи меня хоть к кому-нибудь, кто поможет мне найти мужа и дочь». Она с мольбой смотрела в карие глаза сестры. Аннет буравила Лилиану взглядом и ответила после длительной паузы. «Хорошо, я тебя отведу к Мэгги, только матери с отцом ни слова, и Гектору». Лилиана кивнула и улыбнулась, но душе полегчало. «Пойдем ночью, как стемней. Приготовься». Сири принесет тебе одежду. Переоденься и жди меня здесь.